Глава тридцать восьмая. «Избави меня, Боже, от друзей». «Полный вариант. Избави меня, Боже, от друзей. А с врагами я сам справлюсь». Происхождение фразы приписывается разным авторам. Близился Новый год, и Виолетта уговорила Сергея отметить его в ресторане вместе с ее новыми коллегами. Не самый худший вариант. «Как хорошо, что вы пришли». Сергей загружался шампанским за столом, пока Виолетта беседовала с какой-то девушкой, стоя у двери туалета. Что за дурацкая женская привычка? Совместные похождения в уборную. К нему подсела Инга, статная дама лет 45, начальница Вики. Он предложил налить ей бокал. Благодарю, у меня свой на столике, ответила Инга. Знаю, мужчинам не всегда легко, когда женщины делают карьеру. Но вы большой молодец. Спасибо. Настроение у Сергея не было праздничным, но он не имел ничего против светской беседы. Особенно, когда на семью навалилось испытание бездетностью, да ещё и другие серьёзные проблемы со здоровьем. Не понял. Для вашего состояния вы сделали успешную карьеру. Сейчас, должна сказать, появились такие методики, которые всё это излечивают. Что? Сергей подумал, что его обманули уши. Вся кровь бросилась ему в лицо. «Понимаю, это надо будет сначала с женой обсудить. Реабилитация будет нужна. Вы уж простите ей эту вечернюю работу. Уверяю, она только о вас и думает каждую свободную минуту. А уж этот Мишка, что с него взять? Он сам начал эту эпопею. Она никогда ему не давала повода». «Какого ещё повода?» Виолетта увидела, что её муж вдруг встал и очень порывисто пошёл на выход, захватив с собой верхнюю одежду. «Инга, куда он?» Вика прервала разговор и подбежала к столику. «Сказал, что сигареты в машине забыл. Я думала, вы не за рулём?» Сергей расправил ворот пальто и стал застёгиваться на все пуговицы. Была лёгкая метелица, почти нулевая температура. Темно, и Новый год наступал. «Серёжа?» Он не обернулся с первого раза. Вика догнала его. Она была в распахнутой дублёнке. «Серёжа, куда ты?» Она схватила его руку. «Объясни, как ты могла?» Его голос был тихим, но совершенно поглощён гневом. «Как? Как? Ты притащила меня сюда после всего, а тот хрен, который к тебе приставал, ты не собиралась мне говорить, да?» Вика остолбенела. Она два раза поделилась с Ингой с темами, посчитав, что та стала её подругой, а ещё просила никому не рассказывать, что вытворила однажды их общий коллега. «Серёжа, я...» «Не хочу ничего слушать. Хорошего праздника. Я еду домой». «Серёжа...» Он грубо отбросил её руку и зашагал прочь. «Стой! Стой же! Это случайность! Он пьян был, подошёл ко мне». Я боялась, что ты убьёшь его, если узнаешь. И убил бы, если бы он был здесь сегодня. Если б только сам от сердца раньше не умер. Что замолчала? Ты же за моей спиной обсуждаешь, как спасти меня от смертельного недуга новой дорогущей операцией. Она что, рассказала тебе? А ты думала, что она будет хранить наши семейные тайны? Нет, она выболтала за пять минут, какие мы с тобой неудачники. Кандидат Сердечник и его супруга томящиеся о детях. С меня довольна». Вика изо всех сил вцепилась в него, но он вновь избавился от её объятий. Не заботьтесь о том, что делает больно. Прости я не знала. Нет, ты просто не думала. Вообще. Он шёл, давя ногами свежевыпавший снег. Сейчас ему хотелось лишь поскорее добраться до дома. Напоследок он оглянулся. Вика опустилась на тротуар, не застёгнутая, без шапки и содрогалась в рыданиях. Какого чёрта? Ты умрёшь ещё вдобавок от пневмонии. Вставай же, иди в ресторан. Его голос был жёстким, но он всё-таки вернулся к ней. Я не пойду никуда без тебя, вымолвила она. Я точно туда не вернусь. Я поеду домой. Тогда я с тобой. Это сейчас не лучшая идея. Тогда я не сдвинусь с места. Он попытался её поднять, но она отмахнулась и опустилась обратно на асфальт, добивая дорогую одежду, покупки которой они оба ещё недавно так радовались. «Приехали. С логикой сегодня не дружим?» «Я не хочу, чтобы ты уходил. А я хочу. Ты же будешь дальше жить со мной». «Буду, я думаю». «Серёжа, давай поедем домой». Она встала и взяла его руку. И он сдался. «Где этот несчастный автобус?» «Здесь минут двадцать пешком пройти. До метро». Домой вошли молчаливые. Было уже почти 12. «Шампанское будешь?» Сергей даже не помыл руки. Вика согласно села за стол. Они взглянули на часы и выпили за Новый год. На улице громыхнул салют. Сергей смотрел в окно. Вика почти провалилась в тревожный полусон когда он к ней подлёг. Весь холодный, стоял у открытой форточки. От него пахло холодцом, который она приготовила. Значит, всё было не так уж плохо. Либо он был слишком голодный для принципов. Во дворе надрывались петарды, а их праздник проходил в темноте и обидах. «Я сам во всём виноват», — проговорил он. «Бумеранг наконец-то вернулся за всё, что тебе пришлось перестрадать из-за меня». «За всю твою ревность». «Это не так. Я ничего не сделала, чтобы он так себя повёл. И ничего такого и не произошло совсем», проговорила Виолетта. Он прижимался к ней плечом и гипнотизировал взглядом стену. «Так что случилось?» «Я же сказала уже. Был на веселе после банкета. Предложил пойти куда-нибудь. Я ответила, что замужем, хотя все и так об этом знают» и кольцо у меня на пальце надето. И он не настаивал? Нет. Я ушла домой и всё. Больше не предлагал? Нет. Когда это было? Две недели назад. Вот падаль. Послушай, я не сказала ничего. Вика внезапно распалилась, потому что помнила, как ты отшвырнул старшекурсника, который ко мне у крыльца университета подошёл. А нечего к чужим девушкам лезть. На мне этого написано не было и он пошутить просто хотел. А ты чуть до драки не довёл. Знаю я эти студенческие шутки. Уж ты-то точно знаешь. Сергей почувствовал, что его обличили в самых низких порывах. Я поняла, что ты взбесишься, пойдёшь разбираться, и ничем хорошим это не закончится. Ну и врезала бы ему пару раз. Он в два раза тебя шире. Мы бы ещё посмотрели, кто кого. Перестань. Даже не смей, слышишь? Ничего не было, и всё на этом. Я просто уволюсь оттуда, и всё. Пообещай мне, что ничего не будешь делать. Ладно, ладно. Не заводись. Хватит на сегодня. Она промолчала о том, что её схватили и попытались облапать. Ни к чему им были эти боевые походы на лошади и с шашкой на голо. Я душу изливала Инги, потому что просто хотела с кем-то поделиться. Думала, что нашла, наконец, друга. Прости. Прости за то, что всё так вышло. Ещё и в такой день. Давай просто забудем. Забудем и ляжем спать. Хочешь ещё выпить? Немного. Чёрт, надо было брать ещё бутылку. Когда обоих сморило от шампанского, а фейерверки за окном заткнули свои развесёлые рты, это стало лучшим новогодним подарком. 1 января началось ничего не делания. Телевизор, диван, еда, чай, кофе. В квартире висела сонная Марева. В четыре часа дня Вика собрала волосы в пучок и отправилась кладовать на кухню. Сергей пришёл на запах жареной курицы. «Садись за стол», — позвала она. «Ты сама есть не будешь?» — спросил он. «Я чаю выпью перед телевизором». «Посиди со мной», — попросил он. «Сердишься на меня из-за вчерашнего?» Виолета взглянула в глаза. «Нет». «Что поделаешь, если чувства иногда угасают?» «Какие чувства?» Сергей был ошеломлён. Только что спокойным голосом и с ностальгически грустной улыбкой она вынесла их браку приговор. «Твои?» Последовал короткий ответ. «Я не виню тебя. Много лет вместе. Страсть проходит. Желание быть вместе тоже. Ты больше не любишь меня? Люблю, как и раньше. А вот ты меня больше нет. Я уже почти свыклась с этим. На её глазах заблестели слёзы. «Вика, я не понимаю, почему ты говоришь такие ужасные вещи? Сам посуди. Мы уже много месяцев нормально не общаемся. Ты весь в своей работе, в разъездах. Ты тоже на работе, даже в выходные». «Да, потому что я никогда ничего из себя не представляла. И вдруг реальный бизнес, и деньги. И я так старалась». Я думала, что чего-то добьюсь, снова стану для тебя интересной. Каждый вечер ведь...» Вика запнулась. «Привет скажем друг другу и всё. Даже чаю не садимся попить вместе. Ты в монитор утыкаешься, я в телевизор». Мы оба уставали сильно. Раньше мы находили время. Сейчас нет. Даже в постели всё угасло. Раз в две недели обнимемся и снова за дела. «Это бред какой-то». Сергей поднялся с места. Разговор вышел совсем не обеденный. Раздосадованный, он ушёл в комнату. Вика тихо плакала за чаем. Когда она пришла к мужу, его всеостроумнейший мозг всё ещё подбирал и отбрасывал слова для продолжения беседы. «Твои претензии не обоснованы», заявил он. «Что, мы студенты, что ли? Да, меньше говорим. Да, может быть, сексом реже занимаемся. Что теперь?» Никакой драмы тут нет. Обычная жизнь. У меня нет претензий. Так случилось. И благодарна за всё то время, когда ты меня любил. Ты прав, жизнь самая обычная. Так и бывает. Сергей встал посередине комнаты. Она опустилась на постель. Ему особенно нечего было возразить. И вправду целиком погружён в свои тексты, постоянные заседания и поездки на конференции. На досуге, телевизор и тоска. Тоска. Сергей не только испытывал серьезные трудности при работе над докторской диссертацией, настолько, что начал жалеть, что выбрал тему, которую ему советовали, поступившись с тем, что хотел сам, но и внезапно взглянул на мир с высоты прожитых лет. А увидел он то, насколько преуспели другие и насколько не смог этого сделать он сам. Кто-то покупал квартиры, Другие отстраивали дачи. Алла вышла замуж и разъезжала на дорогой иномарке. У Маши родился третий сын. А что, черт возьми, сумел он? Что он сделал для Вики и для себя? Они ютятся все в той же однушке. Он не дарит ей шубы и бриллианты. Он даже ребенка ей сделать не может. Все эти факты и гипотезы причудливо сплетались в его голове, рождая картину тотальной неудовлетворенности и вселенской неудачи. Он начинал хотеть то, чего никогда не хотел. Где его высокая должность и мешок с деньгами? А теперь его ещё и попрекнули постелью. Прекрасно. Сергей был готов послать всё к чёрту и лечь спать на диване под старые новогодние фильмы, когда Вика решила добить его отношения кувалдой. «Что у тебя с той аспиранткой?» Дикий взгляд Сергея выдал все его чувства. Откуда она прознала подробности того злополучного вечера, когда во всём пансионате погас свет? С какой ещё аспиранткой? Он решил держаться до конца. «Брось». Она звонила несколько раз нам домой, когда тебя не было. Голос у неё всегда был очень игривый. Да и шуточки превосходные. Тебе такие нравятся? Это заговор какой-то. Я даже не знал, что у неё есть наш номер. На кафедре, наверное, дали? Предположила Вика. Раньше она бы впала в гнев и истерику, а теперь рассуждала обо всём так просто. «Ничего у меня с ней нет. Хочешь, перетряхни мой сотовый, ты ничего не найдёшь». И тогда, когда ты примчался домой среди ночи и накинулся на меня как сумасшедший, тоже ничего не произошло. Сергей опустился на покрывало. «Она что, ясновидящая? Или просто великий сыщик? Ты думал, что я ничего не заподозрила?» такой всплеск после затишья. Я ведь полчаса прорыдала в душе, а ты спал себе сном младенца. Никогда я не чувствовала себя так паршиво, как в ту ночь. Ты как будто и не со мной был. Тебя нисколько не интересовало, как я всё это ощущаю. Послушай, то, что там было это огромное недоразумение. И если я был невнимателен в ту ночь, прости меня. Меня измотала дорога и сама ситуация. И то, что ты хотел изменить мне, Он вдруг понял, что Вики далеко не всё равно. Со всей женской непоследовательностью она хотела откачать чувства, в которые якобы уже не верила. «Я ни разу тебе не изменил. И если бы действительно хотел, то остался бы там». «Совесть не позволила». В её голосе проступило ехидство. «Не поэтому». Они оба замолчали. «С новым же. Годом». Сухо произнёс Сергей. Он встал и снова собрался выйти когда вдруг Вику прорвали чудовищные рыдания. Душа его не смогла перенести столь бурных страданий, и он крепко обнял жену. «Я свожу тебя с ума. Только в положительном смысле. Ну, почти всегда», — произнёс Сергей. «Твоя правда — это жутко некрасивая история. Но я ничего для её развития не сделал. Я понятия не имею, на что я ей сдался и почему она изводила тебя звонками». Скажу, чтобы никому больше не смели давать наш номер телефона. А уехал я, потому что нестерпимо хотелось к тебе. Там сущий ад был. Неинтересные занятия, тупые разговоры, холод. И даже электричество накрылось. Прости, что не оправдал твоих ожиданий в тот вечер. изменя вправду отвратный муж теперь. Ничего, кроме бумаг, не вижу, а толку ноль. Бесполезен во всём. Сергей замолчал. Но, может быть, ты дашь второй шанс своему супругу-идиоту. Ты сам говорил, что идиоты его не заслуживают. С этим я поспешил. А вот мой супруг... вполне. Они укладывались рядом успокоенные. Впереди у нас выходные, — молвил Сергей. Так что никакой работы. Но берегись. Ты поставила под сомнение мои лучшие качества, и мне придётся доказать, что ты была неправа. Какие? Вика устроилась в одеяле, как в коконе. «Способности к общению». Утром Вике и вправду пришлось убедиться, что умения её мужа крайне многообразны. Он принёс в постель две чашки кофе и сел рядом с ней. «Чего?» — ответил он на её улыбку. Вспомнила, как мы вытирали кофе с плиты на первом свидании. «Ты это так называешь?» Вика подавила усмешку. «Я перестала звонить матери первая». Вдруг сообщила она. Почему? Она уже год твердит мне, что ты со мной разведёшься, если я немедленно тебе не рожу. Сивый бред. Она всегда считала, что я до тебя не дотягиваю. Я её дочь, а она никогда не была на моей стороне. И тебя всегда любила гораздо больше. Мне её симпатия, поверь, как козлу велосипед. Ты уж извини, но называя вещи своими именами, она тот ещё фюрер. Единственное, чего я хотел, чтобы она начала к тебе приличнее относиться. Я понимал, что когда-нибудь это прорвётся у тебя наружу. Я всегда всё знала про неё. Просто не говорила вслух. Представляешь, что она предложила мне? Сделать какую-нибудь операцию? Это какую? Она сама не в курсе. Чтоб я родила? У меня нет слов. У меня тоже. Ладно, вот уволюсь с работы, так никому ничего и не доказав тебе не нужно ничего доказывать. И вообще, хочешь, останься. Думаешь, я смогу теперь там работать? Нет, не думаю. Послушай, если ты хочешь самореализации, я только за. Но сделай это для себя. Не для меня, не для своей матери. Просто выбери то, что тебе понравится, а я поддержу тебя во всём. Ты не знал, что у меня такое болезненное самолюбие окажется? Взглянула она. На то оно и самолюбие. Примирительно сказал Сергей. «У тебя хорошо шли дела. Если б не коллектив, давай не будем о нём. Как скажешь. Ты очень талантливая и ответственная. Ты просто создана, чтобы накормить нашу страну. Спасибо. Ты не злись на свою маму сильно. У неё нет твоей тонкости и твоего понимающего сердца. Просто не дано. Не подумай, что я её защищаю, но я знаю тебя. Ты скоро страдать начнёшь» если всерьёз с ней порвёшь отношения. Тем более, что никто из нас не вечен. Вика горестно сжала губы. Можешь дать отпор. Она только больше тебя зауважает. Сократить разговоры можно. Будем вдвоём к ней ездить, чтобы был количественный перевес. Хорошо. Ты прав. Я постараюсь не злиться так. А вообще, я горжусь твоей волей. Противостоять твоей матери и Юлий Цезарь мог бы испугаться. «Уж Цезарь. Салат Цезарь, если только. Она его ненавидит». «Ну и зря. У тебя он отличный». «Сергей допил кофе. Давай отнесу твою чашку». «Лучше расскажи теперь ты, почему у тебя кризис жанра?» «Спросила Вика. С чего ты взяла?» «Ты вчера говорил, что всё бестолку, и что ты по всем фронтам бесполезен. Дело в докторской. Мне бы твою внимательность и проницательность». Сергей в корректных выражениях пояснил ей ситуацию с финансами и работой. Но тебе никогда не хотелось иметь машину. И мне тоже. Или дворец какой-нибудь. Разве не так? Сейчас, видимо, захотелось, чтобы понять, чего я реально стою. В деньгах? Но ты никогда не мерил достижения на деньги. Значит, я испортился. Ты просто поддался чужому мнению. Такое бывает со всеми. Мне не нужна всякая роскошь. Я и дублёнку могу отдать, если она не съёжилась от влаги. Хотя, если честно, от моря я бы не отказалась. Можем купить путёвку на лето. Главное, найди снова то, что будет тебе интересно. Вспомни, что ты говорила о полёте и свободе мысли. Разве это не важнее остального? А что, если я их потерял? Как чуть не потерял твою любовь и уважение. Ничего ты не потерял. Просто отвлёкся немного. «Я запомню твои слова». «Отвлёкся», — повторил он. «Проблема в том, что тема докторской уже утверждена. Когда тебя останавливали такие мелочи?» Улыбнулась Вика. Она помедлила. «Я сейчас вспомнила, что часто думала про свадебные торты. Они такие модные стали. Или торты на заказ вообще. Дни рождения всякие и так далее». Но для этого подучиться надо. Хорошо. Это отличная идея. Ты можешь заняться учёбой, как только отдохнёшь немного. Хорошо. Ну что? Отправимся за сладким. Я не против. А потом можно и в магазин за пирожными. Он лукаво улыбнулся. Что? Ах, ты об этом...